Часть третья. Глава первая. В комнате Гостаслава четверо неизвестных Ютланду военачальников, если судить по их доспехам, суровым лицам и вообще грозному виду, и только один без оружия и в цветном халате, уже знакомый ему старый советник великого князя. Ютланд отвесил короткий мужской поклон, а Мелизенда грациозно присела в изысканном приветствии. Гостослав суровый и собранный, сказал резко. «Это объявление войны?» «Была ошибка», — ответил Ютланд, — «некоторых командиров. Сейчас вождь накажет виновных, а войска уже выводят из города. Можно наблюдать из окна». Мелизенда добавила звонким голоском, так радостно прозвеневшим в заполненной тревогой и чувством беды комнате. «А у вас, великий князь, наконец-то появилась возможность проявить мудрость, которую не увидеть в суете обыденной жизни, где все дни похожи один на другой». Гостослав взглянул на нее сверху вниз, как разъяренный бык смотрит на глупого теленка. «О чем вы, принцесса?» «Вы, начальники, поглядывали на Ютланда и Мелизенду с неудовольствием, но помалкивали. Только один из советников князя сказал благожелательно. «Сейчас великий князь пригласит всех за стол, и вы расскажете, с чем прибыли». Гостослав поморщился. Ютланду показалось, что слишком нарочито и долго, чтобы заметили все и запомнили. Но сказал суховато. «Хорошо, присядем. Хотя, вообще-то, если война...» «Война никому не нужна», — ответил Ютланд. «Но пусть скажет принцесса Мелизенда». Князь выждал, выказывая хорошие манеры, пока сядет принцесса. Потом опустился в кресло сам. А следом с шумом начали садиться остальные. Мелизенда сказала с очаровательной улыбкой. «От вас, великий князь, простые люди ждут таких же простых и понятных решений, как если бы действовали сами». «Но что может предложить простой грузчик или простой воин? Конечно же, собрать все войска и начать войну. Это так просто и так ожидаемо!» Князь молчал, рассматривая ее из-под а советник поинтересовался вежливо. «У принцессы иной взгляд?» Она улыбнулась, и ему также очаровательно. «Конечно! Я же знаю, великий князь потому и великий, что ему доступен более широкий взгляд, чем даже у простых князей». Такое можно позволить себе только с высоты его полета. Он видит все проблемы огромного княжества. И потому оскорбленное мужское самолюбие, такое же, как и у простого воина, пусть и неохотно, но уже уступает под натиском мудрости и заботы о благе всего веренного ему народа». Советник чуть наклонил голову, всматриваясь в нее с интересом. «Кажется, догадываюсь». «А что скажет наш юный герой, что молчит и рассматривает нас так мрачно и обрекающе, словно хочет убить всех одним взмахом?» Ютланд пробормотал. «Я знаю, как выиграть войну, но как выиграть мир не знаю. Это должны решить вы сами». Мелизенда сказала с печальным достоинством. «Войну легче выиграть, чем мир. Вам предстоит тяжелая битва. Как говорили мои мудрые наставники, битва с собой самая трудная». Но я уверена, что хотя у великого князя сердце и душа молодого пылкого воина, но голова на плечах полна мудрости и заботы о своем народе, потому мудрость одержит верх». Гостослав поморщился, голос его прозвучал сухо и без «Эти люди, что пришли, здесь чужие. Не только потому, что когда-то оставленные ими земли давно заняты и заселены теми, чьи прадеды уже похоронены в этой земле, но и по нраву чужие». «Здесь мирный народ, а эти пришли с оружием и сразу же пускают его в ход. Для них это привычно, они и там жили так». Ютланд напомнил вежливо. «Но благодаря тому, что там воевали все триста лет, вы здесь жили спокойно. Но сейчас вторглись в наши земли с оружием в руках». «С оружием на поясах и за спиной», — уточнил Ютланд. «Но когда их попытались выгнать, тогда да, взяли и в руки. Да, для них привычнее любой спор решать с мечами в руках». «Мы так не решаем!» «Тогда погибнете», — сказал Ютланд равнодушно. «Как народ. Не гелоны, так другие сотрут вас с лица земли. Кто не защищает свою землю, тот уступает ее тому, кто хочет забрать. А гелоны сами умеют и вас научат». Один из военачальников громко фыркнул. Тот то от врага». «Не бежали», — уточнил Ютланд, «а медленно отступали с тяжелыми боями, сохранив все обозы с женщинами и детьми». Сюда прошли через узкий проход в поясе гор, но от кочевников могут закрыть его намертво. Решайте сами, но я бы отдал им ту часть земли, что вплотную прилегает к тем горам. Защита всей страны падет полностью на их плечи. Хотя, конечно, от вас потребуется помощь, но помощь это не так велика, какая потребуется для полной защиты страны. Вы начальники поглядывали хмуро. а Один сказал с вызовом: Вы в состоянии защитить свою страну. Я разве спорю? «Ответил Ютланд, вы сможете даже перебить всех геллонов, но после битвы от вашей стороны останется в лучшем случае половина, а уцелевшие жители будут прятаться по лесам. А соседи только и смотрят, когда кто-то рядом ослабеет. К счастью, в таких делах неотважные принимают решения, а те, кто не устрашится, показаться дуракам недостаточно храбрым». Мелизенда переводила взгляд с одного на другого. «Все постепенно накаляются» все больше слышат только себя. Доводы других отметаются сразу, голоса звучат громче, слова подбираются все более резкие, а может и не подбираются. Они сами всегда лезут первыми, но разумный человек их обычно отодвигает или смягчает. Но когда спор, то и разумный начинает говорить слишком громко и запальчиво. «Простите», — сказала она вежливо, но очень громко, «обвинениями можно перебрасываться долго». Как мне говорили, соскользнуть туда легко, выкарабкиваться трудно. Вы пытаетесь решить проблему или же стараетесь увильнуть от нее? Разгоряченные и злые они умолкли и переглядывались, охлажденные не столько доводами, как трезвым замечанием принцессы Вантита, с детства впитывающей поучения лучших мудрецов царства, а еще и холодным, как северный ветер, голосом этого странного юноши, что молод и не выглядит мудрецом, Но все-таки родной брат великих героев Скилы и Придона, стряхнувшим все трое как хозяйка на крыльце треплет скатерть с хлебными крошками после пира. Ютланд сказал с усердием: "Они не то, что уже не умеют жить мирно, они умеют, но им приходилось сражаться как с дивами, о которых здесь и слыхом не слыхивали, так и с напирающими с севера кочевниками. Они вынуждены не расставаться с мечами, которые берут с собой чуть ли не в постель." Гостослав сказал зло: "Ну вот." «Вам такие люди нужны», — сказал Ютланд резко, — «необходимы. Вы еще не поняли, что если куда-то уйдут дальше, вам защищаться от кочевников самим? Как вы вообще можете жить без армии? У вас же только городская стража». Гостослав сказал с неудовольствием. «У нас довольно большая княжья-дружина, а при необходимости всегда можно собрать ее в десять раз больше. Но какой смысл держать большую, кормить и платить жалования, чтобы они только протирали штаны на лавках?» Мелизенда поддакнула. Мудро, великий князь, только глупый будет держать большую дружину и тратить на ее содержание большие деньги, которые так необходимы в других местах». Он взглянул на нее с благодарностью, перевел дыхание, словно пробежал в тяжелых доспехах вокруг дворца. Сказал с сомнением. «Агилоны сумеют удержать тот проход?» Ютланд ответил с тем же холодным достоинством. «Эти люди, выдвинувшись на пограничные с тьмой земли, сумели отвоевать для себя достаточно большое пространство, а затем построили там государство и жили в нем несколько сотен лет. «И оставались бы там», — проронил Гостослав с тоской. Ютланд взглянул на Милизенду. Это помогает удерживать гнев и не дать выплеснуться безрассудной ярости. «К сожалению», — отрезал он, — «даже отваги бывает недостаточно. Из неведомых земель севера пришел дикий, но многочисленный народ. Но гелоны продолжали побеждать во всех сражениях, Северные кочевники отступали, разбитые на голову, однако и гелоны теряли людей, а с ними всякий раз по клочку земли. «Князь, ты думаешь, гелоны не хотели остаться на тех землях, где почва богаче, зима короче, а земля обильнее?» Гостослав поморщился. Его советник сказал с сочувствием. «Ты не можешь решить эту проблему». «Не могу», — ответил Ютланд. «Но я пытаюсь, все мы должны попытаться. Я даже не знаю, зачем это мне, но что-то говорит, что даже я должен. А вы... Это же ваша земля. Гостаслав хмуро указал взглядом на Мелизенду. Это она пытается, а ты во всем с ней согласен. Разве можно соглашаться с женщиной? Нельзя, согласился Ютланд. Но пока еще не женщина, в ее голове нет забот, что надеть покрасившие, как накрасить глаза. А есть мудрость ее наставников. Ей повезло, у нее были лучшие во всем вантите. Мелизенда бросила на него злой и одновременно благодарный взгляд, а советник сказал хмуро. «Великий князь, стоит рассмотреть это внимательнее. Вообще-то, уйдя на неведомые земли, они в самом деле сотни лет служили и для нас щитом. Хотя, конечно, мы об этом не просили, просто так получилось». Гостослав буркнул. «Кто об этом знает? Народу такое не объяснишь. Он думает только о своем огороде. А эти пришельцы топчут их поля и пастбища». начальники переглядывались. Двое начали переговариваться, бросая на Ютланда враждебные взгляды. Огороды, сказал Ютланд, это еще не княжество. Все понимаю, ответил Гостослав с тоской, но как правитель должен в первую очередь заботиться о своем народе. Мелизенда вставила быстро. Теперь у вас больше народу, Великий князь. На самом деле вам повезло, несмотря на некоторые мелкие издержки. У вас прибыло людей, сильных и отважных. Гостослав ответил со всей вежливостью. Принцесса, у них свои вожаки. Кроме того, мы все сотни лет жили мирно и без тревог. Благодаря им, Гостаслав сказал с явной неохотой, частично да, они закрывали наши северные границы, но мы даже не знали, что у них там происходит. Зато что теперь и здесь? В наши земли вторглись не какие-то кочевые чужаки, а свои, как мне здесь твердятся, отечественники. Это они бесчинствуют, грабят и устанавливают свои порядки. Как должен к ним относиться мой народ, привыкший к миру и законам? Мелизенда напомнила ровным голосом. «Этот мир обеспечили те люди, пусть даже частично». Гостослав поморщился, явно не привык говорить с подростками на такие темы. Сказал почти со скукой. «Все понимаю. Все понимаю. Но народу такое не объяснишь. Но главное даже не в этом. Пришли люди войны, закаленные в постоянных войнах. Мне даже без летописи понятно, что и уходили самые беспокойные. Отважные, — ставил Ютланд. Отважные! Снова согласился Гостослав. Горячие, неистовые, безудержные, жаждущие подвигов. А у нас сразу стало тихо, мирно и даже без драк. Они там завоевали новые земли, но воинского духа не растеряли, отстаивая свою добычу от новых посягателей. И так сотни лет. И вот теперь вернулись, еще более яростные и горящие огнем сражений. Как уживутся два таких разных народа? Корень у вас один, напомнила Мелизенда. Великий Скиф объединил враждующие мелкие племена и создал народ скифов, а уже в нем через тысячу лет появилось племя гелонов. Это прошлое, напомнил Гостослав, а сегодня у нас два разных народа: те, что остались со времен Великого Гелона на этих землях, и те, что ушли захватывать новые земли, а теперь вернулись. Те и другие называют себя гелонами, но на самом деле это два разных народа. Мой вообще чаще называют себя Мусагетами по имени моего именитого прадеда. Ютланд вышел из-за стола, долго смотрел в окно. «Все ушли», — сказал он. «Войска гелонов в городе больше не видно». Гостослав пробормотал. «Но не ушли проблемы». Мелизенда сказала живо. «Самое время позвать, нет, вежливо пригласить великого вождя верного и его вождей кланов, чтобы вместе выработать условия мирного договора». начальники хмурились и скрипели доспехами. А советник посмотрел на великого князя с вопросом в глазах. Гостослав проговорил медленно: Нас осудят, что мы уступили, но через несколько лет скажут, что да, решение подписать мирные договоры и принять этих людей было правильным. Если, конечно, не Эй, там, в коридоре! Велите позвать вождей Гелонов на переговоры. Пригласить, то есть. Прибывшие вожди кланов во главе с верховным вождем исхода держались крайне сдержанно. Ютланд даже подумал, что это хорошо, что захватили тюрьму и вторглись в город. Без этого вели бы себя напористее, а так чувствуют вину. Мирно и без споров сели на другую сторону стола. Мелизенда красивым звонким голосом начала рассказывать, на каких условиях лучше всего договориться жить мирно. Гостослав поглядывал на нее с интересом и уважением, а Ютланд решил, что слушают ее охотнее, потому что женщина – это все другое, а вот если бы говорил мужчина, разговор бы пошел куда труднее. Он даже встал из-за стола и отошел к окну, чтобы не выглядело, что кому-то что-то навязывает, пользуясь своей непонятной и нечеловеческой мощью. Слушал оттуда, что стражу во всех городах княжества договариваются формировать только в равных долях из числа местных и прибывших, патрулировать улицы тоже совместно, чтобы не допускать перегибов ни в одну из сторон, а также интересов гелонов или мусагетов. Верный предложил ввести в городские советы по несколько человек из прибывших, пусть будут в меньшинстве но за ними закрепят право налагать запрет на любое решение Совета, если оно будет ущемлять какую-то из сторон конфликта. Гостослав сказал со вздохом, «Привыкать к новым правилам будет нелегко обеим сторонам, так как обе в чем-то досерьезно ущемлены. Однако отказ от принятых сейчас решений вызовет кровавую гражданскую войну. А этим, не забывайте, тут же воспользуются хищные соседи, что не дремлют, не дремлют». Пока великий князь и верные уточняли пункты договора, которые могут принять обе стороны, советник, пользуясь преимуществами своего преклонного возраста, взял Мелезенду под локоть и отвел подальше от стола с расстеленной картой. «Это ваша заслуга?» – спросил он заговорщицки. «Чувствуется, вам мало оставалось времени на куклы». Она мягко улыбнулась. «Мне постоянно, даже играя на коленях у деда, приходилось слушать про устройство государства, дипломатию, распределение налогов. Ужасно, посочувствовал он, но зато какое теперь у вас преимущество. Даже Гостослав не знает половины того, что знаете в деле управления вы, дорогая принцесса. Гостослав то ли услышал свое имя, то ли заинтересовался, о чем шушукаются его доверенный советник и юная принцесса, оставил обе стороны конфликта у стола с карты, подошел к ним. Не помешаю, поинтересовался он с поклоном. Мелизенда ответила книжным голосом. «Мы как раз говорим, что у вас редкая возможность усилить свое государство. Я говорю не о народе, а о государстве, закаленном в боях племенем, что умеет воевать и хорошо знает противника, который рано или поздно придет и сюда». Советник заметил. «Если не распадется на множество враждующих за власть племен, такое случается постоянно». «Мне об этом говорили», — согласилась она. «Редкая империя держится дольше одного-двух поколений». Гостослав посмотрел на нее с уважением. «Вижу, у вас были мудрые наставники, но что делаете здесь?» Она указала взглядом в сторону стола, куда вернулся Ютланд и где водит пальцем по такой огромной карте, что края свисают чуть ли не до пола, а те слушают с тем вниманием, словно он и знает больше. «В интересах Вантита стараюсь убедить этого героя работать на мою великую страну. Вы же понимаете, насколько важно заполучить на свою сторону брата Скилла и Придона?» Гостаслав сказал с почтением. «Этот юноша уже сейчас, я бы сказал, сильнее своих старших собратьев. Но почему вы, принцесса?» «А кто?» — ответила она. «Он дико не обуздан, и только я могу им управлять. В некоторой мере». «Не перегните. Короткую веревку мужчины рвут, она длинна и счастлива всю жизнь». Она скромно опустила веки. «Знаю, в наставницах у меня были и мудрые женщины. Я приложу все усилия, чтобы Ютланд охранял рубежи мудрого» и совсем не воинственного вантита. Он смерил ее внимательным взглядом. «У вас может получиться, принцесса, хотя это был большой риск отпустить вас одну». «Других он бы не потерпел», — пояснила она. «А с ним я разве не в безопасности?» Гостослав пробормотал. «Ради вас он сокрушит целую армию. Видимо, ваши советники умеют далеко просчитывать. Принцесса, наслаждайтесь моим гостеприимством». Она ответила с почти искренней печалью. «Я с Ютландом. Надо спешить в Вантит. Мы и так задержались очень даже слишком». «Понимаю», — согласился он со вздохом. «У всех у нас обязанности. Только у самых глупых людей их нет. Но все же помните, в этих землях отныне ваши друзья и союзники».